«Постскриптум. Доверие невинных – самый полезный инструмент лжеца» Стивен Кинг. И, наконец, несколько напутственных слов. «Дорогой слушатель, мне приятно, что вы проделали со мной весь путь. Если вы ознакомились с моей первой книгой «Кругом одни идиоты», Я хотел бы сказать следующее. Мне всегда казалось, что данная книга должна быть немного серьезнее и мрачнее, но мне было важно написать ее, потому что я заметил, есть люди, которые решили использовать свои знания неправильным, а иногда и довольно хитрым способом. Быть красным не означает вести себя по-хамски. Вы не можете разобраться в документах не потому, что вы желтый. Это не оправдание для вашей небрежности. Эксплуатировать людей, определив их цветотип, недопустимо. Теперь, прослушав мою книгу, вы знаете, что делать, если это случится с вами. Есть много примеров, как люди, попавшие в лапы психопатов, страдали от посттравматического стресса. Убедитесь, что подобное не случится с вами. В противном случае не бойтесь обратиться за профессиональной помощью. Во многих случаях полезна когнитивная поведенческая терапия. Главное, чтобы вы не пытались пройти через все самостоятельно. Просите о помощи. Если вы не хотите обращаться за помощью к специалисту, хотя бы ознакомьтесь с литературой по теме. Для тех, кто хочет узнать больше о цветотипировании и еще не ознакомился с книгой «Кругом одни идиоты», почему бы этого не сделать? Она доступна во многих книжных магазинах. Это избавит вас от лишней головной боли и сэкономит массу времени. Нужно ли беспокоиться, что вы в любой момент можете встретить психопата или начать подозревать всех окружающих? Конечно, нет. Но знание – сила. Теперь вы знаете, есть опасности, о которых вы, возможно, и не подозревали. Некоторые люди готовы пойти на многое, чтобы получить что-то за ваш счет. Давайте будем реалистами. С вождением автомобиля связано много рисков, но вы же не перестаете водить, правда? Подумайте об этом. Когда вы сидите за рулем, то оглядывайтесь, чтобы следить за другими участниками дорожного движения. Это не означает, что другие автомобилисты пытаются врезаться в вас. Просто у вас есть разумный подход к рискам, связанным с вождением. Если вы следите за всем, что вас окружает, неожиданности случаются гораздо реже. Вы смотрите на светофоры, слушаете аварийные сирены, видите велосипедиста рядом с вашим автомобилем и при необходимости пропускаете его. Я хочу, чтобы вы применяли разумную бдительность, когда дело доходит до людей, которых не знаете, или наоборот, знаете слишком хорошо. Вспомните, что я написал прежде. Не стоит безоговорочно доверять человеку, судите его по поступкам. Поступки, которые этот, несомненно, очень отзывчивый, человек совершил три месяца назад, ничего не значит, если он вдруг начнет вести себя подло. Всегда руководствуйтесь тем, что происходит сейчас, а не в первые месяцы знакомства. Смотрите на человека, сидящего перед вами. Вот его настоящее «я», а не подделка, на которую вы могли когда-то купиться. Доверие нужно заслуживать постоянно, помните об этом. Представьте человека, который бьет жену по лицу каждое утро и каждый вечер. Не посоветуете ли вы ей взять себя в руки и подумать о детях, ипотеке, репутации? А потом о том, каким ее муж был три года назад. Вы предложите ей остаться в этих отношениях, несмотря на то, что он продолжает ее бить? Конечно, нет. Вы сделаете все возможное, чтобы помочь ей избавиться от абьюзера. Вот что значит быть жертвой психопата, человека с психопатическими чертами или обычного манипулятора. Речь идет о психическом насилии, в некоторых случаях пытках в чистом виде. Оставаться в таких отношениях – не вариант. Независимо от того, что другие будут думать, будет ли у детей полноценная семья, появятся ли финансовые сложности. Насилие – это насилие, и неважно, физическое или психологическое. И, наконец, ответьте на вопрос – какого отношения к себе вы заслуживаете только вы сможете дать правильный ответ иногда в ложь легче поверить чем в правду брайан герберт и кевин андерсон дюна конец книги читал доронин максим